3. После отъезда молокососов Джонас еще час простоял на склоне холма, а когда поднялся на вершину, то едва разглядел их — три точки на спуске в четырех милях от него. Отправились на работу, и никаких признаков того, что они что-то заподозрили. Они, конечно, умнее, чем он поначалу думал но далеко не так умны, как казалось им самим. Джон сдвинул лошадь к кранчу полосака, от которого остался только бункер до да конюшни. Обгорелый остов дома чернел на ярком осеннем солнце. Лошадь Джонас привязал к тополю, одному из тех, что росли у родника. Здесь мальчишки оставили для просушки выстиранное белье. Джонас скинул штаны и рубашки с нижних веток на землю, собрал в кучу, помочился на нее, потом повернулся к лошади. Животное энергично ударило копытом по земле, когда Джонас достал из переметной сумы собачий хвост, как бы говоря, что решение принято правильно. Джонаса тоже радовало скорое избавление от хвоста. Очень уж сильная шла от него вонь. Из другой сумки Джонас достал маленькую стеклянную банку с красной краской и кисть. И то, и другое он приобрел у старшего сына Брайана Хуки, который теперь управлялся с конюшней. Сам Сай Брайан, несомненно, пребывал в Ситкоу. Джонас зашагал к бункеру открыто, не прячась. Впрочем, и прятаться-то было негде. Да и не от кого. Мальчишки-то уехали. Один из них оставил книгу настоящую книгу наставления и размышления Мерсера. В Срединном мире книги давно уже стали редкостью, особенно в столь удаленных от центра феодах. Собственно, в Меджесе, если не считать нескольких, что хранились в доме на набережной, Джонас видел книгу впервые. Он раскрыл ее, на первой странице увидел надпись, сделанную твердым женским почерком. «Моему дорогому сыну от любящей матери». Джонас вырвал эту страницу, открыл банку с краской и окунул в нее кончики пальцев. Под душечкой среднего замазал слово «матери», ногтем мизинца сверху печатными буквами написал «ШЛЁХЕ». Листок повесил на ржавый гвоздь, где его не могли не заметить. Потом разорвал книгу в клочки. Кому она принадлежала? Он надеялся, что Диаборну, но особого значения сие не имело. Войдя в бункер, Джонас прежде всего заметил голубей, воркующих в клетках. Он-то думал, что они пользуются гелиографом для отправки сообщений, а вот мысль о голубях даже не приходила ему в голову. Круто, однако. «Через несколько минут я вами займусь», — пообещал он. «Будьте покойны, милые мои. Кушайте и какайте, пока можете». Он с любопытством огляделся. Голуби все ворковали и ворковали. «Обычные юноши или лорды?» Такой вопрос Рой задал старику в Ридзи. Старик однозначного ответа не дал. «Аккуратные юноши», — подумал Джонас, «если судить по царящему здесь порядку. Хорошо вымуштрованные. Три койки, все прибраны. «В изножье каждой по стопке вещей, аккуратно сложенных. На каждой стопке фотография матери, на одной обоих родителей. Он надеялся найти фамилии, может, даже документы. Ну, к примеру, любовные письма от девушки. Но напрасно. Эти юноши или лорды об этом позаботились». Джонас вытащил фотографии из рамок и порвал их в мелкие клочки. Вещи разбросал по комнате, что мог, изничтожил. Найдя носовой платок в кармане каких-то брюк, от души высморкался в него, а потом аккуратно расстелил на сапогах с зелёной соплёй на самом виду. «Это ж приятно! Целый день считать коров и лошадей, а вернувшись, обнаружить чью-то соплю на своем носовом платке. Если что-то и могло вывести их из себя, так это сопля». Голуби заволновались, попытались забиться в дальние углы, и когда он открыл дверцы, пользы им это не принесло. Джонас переловил всех и свернул им головы. Потом положил по одному под подушки каждого из юношей. Под одной из подушек он нашел маленький подарок — полоски бумаги и ручку, заполненную чернилами, которой, несомненно, и писались все послания. Ручку он сломал, обломки бросил на пол и растоптал а полоски бумаги положил в карман, вещь нужная. Теперь ему не мешало воркование голубей. Он медленно ходил взад вперед по деревянному полу, склонив голову, прислушиваясь.